спецпоселение заруба. Сразу после ледохода к берегу начали подгонять баржи и грузить первых спецпереселенцев. Некоторые баржи увозили переселенцев по выче, где в сторону Коми, а другие по северной Двине в сторону Архангельска. В середине мая подошла очередь и для семей братьев Нидбальских. Они впервые в жизни увидели такую широкую, с быстрым течением, разлившуюся весной Северную Двину, напугавшую их своим величием. Там, где они жили в Белоруссии, больших рек не было. В семи километрах от поселка Заруба был расположен спецпоселок Елюга-2, Елюга-Большая, вверх по речке Заруба, левый приток Ерги. В пяти километрах от усть Зарубы было расположено спецпоселение Заруба, старая Заруба. В настоящее время на месте этих спецпоселков только развалины. Жизнь сейчас теплится только в поселке Усть-Заруба, да и то, население постепенно вымирает. Людей держали на открытой палубе под дождем и ветром, кормили только раз в день хлебом, который приходилось запивать речной водой. На вторые сутки пути пристали к берегу возле деревни Тимошина. Нидбальские с тревогой думали, что же ждет их впереди и как помочь выжить детям. Ослабленные, измотанные недоеданием и условиями жизни, многие из них едва держались на ногах. Все документы и справки, которые находились у людей, Отобрали и, построив большую колонну, погнали по лесной разбитой дороге вглубь тайги. Всем командовали коменданты и охранники. Дошли до небольшой деревни, где местные жители взяли маленьких детей на ночь в деревенские дома. Впервые после высылки дети пили молоко с ржаным хлебом. Взрослых разместили в хозпостройках, а утром Всю колонну снова погнали дальше в тайгу. К вечеру остановились на маленький отдых. Далее, объявляя по списку фамилии, людей разбили на группы, каждую из которых со своим комендантом повели по разным направлениям. Одной группе людей объявили, что идут на Талец, другую отправили на Речушку. Братьев Нидбальских со своими семьями развели по разным местам несмотря на их отчаянные просьбы оставить вместе. Так семью Иосифа Константиновича отправили в Большую Елюгу. В личном деле НКВД, с которым мне разрешили ознакомиться в Архангельском УВД, на спецпоселении Елюга Большая есть список семьи Нидбальских. В нем указано, что семья переселена с 1930 года. Нидбальский Иосиф Константинович умер на спецпоселении Елюга. В бегах никого нет и не было. Состоят на в поселении, как работающие все время при поселке и добросовестно выполняющие свои обязанности. Семью моего деда Константина Константиновича с другой группой людей привели к лесной речке Заруба и приказали обустраиваться».